«На что ты пригодилась, под розгами, под палками, по мелочам ушла?» «А что же немец, дедушка?» «А немец, как не властвовал, да наши топоры лежали до поры!» «Осьмнадцать лет терпели мы!» «Застроил немец фабрику, велел колодец рыть. В девятиром копали мы, до полдня проработали, позавтракать хотим».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 Под слово «люди русские работают дружней». Наддай, наддай! Так наддали, что я словно не была. Сравняла со землей. Тут мы переглянулись, а... Остановился дедушка. Что ж дальше? Дальше дрянь. Кабак, острог в буй-городе. Там я учился грамоте, пока решили нас...